Глава 18. Король пиратов. На потолке везущего меня на юг трамвая горел ряд электрических ламп, освещая зеленоватый плакат на одном из закрытых окон. «Помни о Бельгии. Покупай облигации. Четвертый заем свободы». Под этими напечатанными жирным шрифтом словами солдат в островерхой немецкой каске тащил маленькую девочку, прочь от ее бельгийской деревушки. Ёрзая на сиденье и ощущая ритмичное покачивание трамвая, я смотрела на плакат, не в силах отвести от него взгляд. Противоречивые мысли роились у меня в голове, вызывая ощущения сродни головной боли. Я вдруг осознала, что, спасая американских мальчиков от отправки за океан, папа, возможно, позволял немцам убивать бельгийцев. Правительство США спасало бельгийцев, позволяя немцам убивать и калечить наших мальчиков. Шел постоянный обмен одних жизней на другие. Линия между добром и злом расплылась и стала почти неразличимой. Папу и Стивена можно было назвать героями, убийцами или жертвами в зависимости от точки зрения на ситуацию. Собственно, то же самое можно было сказать и о немцах. Все, что касалось войны, не имело никакого смысла. Все казалось плохим и неправильным. Кайзерам, королям и президентам. Следовало бы выяснять все свои разногласия за столом для армрестлинга вместо того, чтобы втягивать в свое дерьмо обычных людей. Женя в глазах усиливалась. «Боже, пожалуйста, пусть это будет не грипп!» Пробормотала я так громко, что женщина в форме горничной обернулась, в ужасе глядя на меня. Я вбежала в домик тети Эвы, когда уже опускались сумерки, и оберон встретил меня очередным «Кто там?» Он зашуршал в клетке, и я готова была поклясться, что птичьи крылья коснулись моих волос. В попытке прогнать невидимую птицу, я ударила себя по волосам на затылке, схватила подсвечник и ринулась наверх, чтобы оставить там свою черную сумку и насквозь пропитанную потом маску. Мои летные очки, с которыми я была неразлучна и в последние мгновения со Стивеном и во время моей смерти от удара молнии лежали на кровати среди остальных сокровищ, которые я достала, чтобы освободить место для книг и заметок. Отдавая дань прошлому, я прижала стекла к глазам и застегнула кожаные ремешки на затылке. Я обошла первый этаж и зажгла там все лампы, после чего смочила пересохшее горло чашкой холодной воды на кухне. Головная боль ослабила хватку. Я снова наполнила стакан и, войдя в гостиную, начала перебирать тетину коллекцию записей для фонографа в поисках музыкального эквивалента Приключения Тома Сойера». У нее нашлось несколько арий из оперы «Пираты пинзанца». Комическая опера в двух действиях на музыку Артура Салливана и либретта Уильяма Гилберта, 1879 год. Это было как раз то, что нужно. Я завела ручку фонографа и поставила иглу на место. Пластинка с треском ожила. Какой-то актер хорошо поставленным голосом объявил, что он будет жить и умрет королем пиратов, после чего началось бравурное вступление на клавесине. Откинувшись на спинку старого белого кресла-качалки, я слушала, как пираты его дружная команда поют о том, как восхитительно быть королем пиратов». От большой бронзовой клетки оберона доносились запахи, намекающие на то, что ее было бы неплохо почистить. Сорока клевала семена из металлической мисочки, но я пыталась не замечать движение ее головы, так похожей на воронью, глядя прямо перед собой на пустую улицу сквозь линзы очков. На мгновение мир затих и замер, хотя, возможно, мои уши настолько привыкли к вою корет скорой помощи, что перестали их различать. С крыльца бунгало на противоположной стороне улицы мне улыбался, мерцая огоньком свечи, фонарь тыквы. И я вспомнила, что сегодня Хэллоуин. Похоже, никто, кроме соседей напротив, не отмечал этот праздник. Видимо, из-за ассоциаций со смертью и кошмарами. Я вздохнула и прижала стакан груди. Эти бедные парни и их сны о войне. Обратилась я к пустой комнате, прежде чем сделать еще глоток. Во время второго куплета Арии я заметила родстер со сверкающими круглыми фарами, возникший перед нашим домом. Король пиратов продолжал заливаться о своем пиратском счастье, в то время как водитель развернул автомобиль на 180 градусов и ударился передним колесом о бордюр. Сдав на полметра назад, он снова немного повернул и выровнял машину вдоль тротуара. Это был Кадиллак. Его синий сапфировый корпус сверкал в свете фонаря к, к Джулиусу. Я выпрямилась и застыла в кресле. На пассажирском сиденье сидела тетя Эва. Я видела очертания ее рабочей кепки и защитной маски. Сняв очки, я бросилась к входной двери. Они оба вышли из машины, хлопнув дверцами. На Джулиусе была та же мягкая шляпа, что и накануне, и он держал под мышкой ящик с апельсинами. Тетя Эва смеялась и болтала так возбужденно и радостно, что заметила меня в дверном проеме, только подойдя к крыльцу. «Мэри Шейли!» Она схватилась за сердце. «Ты меня напугала! Что ты здесь делаешь и почему без маски?» Джулиус, громко топая по ступенькам, поднялся на крыльцо вслед за ней. «Ты только посмотри! У этого создания действительно есть рот и нос!» Он щелкнул меня пальцем по подбородку, но я отшатнулась. «Что ты здесь делаешь?» Спросила я. Джулиус преподнес мне сюрприз, встретив возле фабрики, и предложил подвести домой. Тетя его жестом показала, чтобы мы поскорее вошли в дом. «Входите вы оба. Мы решили, закрой дверь». «Джулиус, прошу, располагайся в гостиной». Джулиус вместе с ящиком небрежной походкой вошел в дом. «Кто там?» – спросила Берон. Не успела тетя сделать и шагов вверх по лестнице, как я схватила ее за запястье. «Почему он здесь?» Он одинок и оплакивает свою потерю, поэтому он заехал за мной на верфь. Я пригласила его на ужин. «Посиди с ним в гостиной». «А где будешь ты?» – спросила я. «Наверху». «Почему?» – она приблизилась ко мне и сквозь зубы пробормотала. «Потому что я не ожидала его появления, и мне необходимо снять эту ужасную вонючую рабочую одежду и переодеться. Ты себе не представляешь, как мне стыдно». «Прошу тебя, будь гостеприимной хозяйкой, пока я не приведу себя в порядок». Она подтолкнула меня в сторону гостиной и уже более жизнерадостным голосом объявила. «Прошу меня извинить, я вынуждена на несколько минут покинуть вас». Она взбежала по лестнице, оставив после себя шлейф из запахов машинного масла и пота, настолько густой, что мне показалось, я его вижу. Я направилась в гостиную и плехнулась в кресло-качалку напротив Джулиуса. «Почему ты здесь?» «Ты чем-то расстроена?» «Я просто хочу знать, что тебе нужно». Он небрежно бросил шляпу на диванную подушку рядом с собой и откинулся на спинку дивана тети Эвы, обтянутого цветастой обивкой образчика мебели викторианской эпохи. По сравнению с длинным телом Джулиуса, диванчик казался кукольным. Маски на нем, как обычно, не было, и его лицо выглядело бледным и измученным. Его глаза покраснели, а зрачки были совсем крошечными, как и накануне вечером. «Тебе следует быть со мной повежливее», – произнес он. «Я тебе кое-что привез». Я переключила внимание на ящик с фруктами на полу у его ног. «Апельсины?» «Нет». Закряхтев, он поднял ящик, поднес его ко мне и опустился на одно колено возле моего кресла. Мой язык занемел от странного, похожего на мел вкуса, который мне не удавалось распознать. «Я принес тебе книги Стивена», — сказал он. Я открыла рот, чтобы ответить, но не смогла произнести ни слова. С моих губ сорвался лишь прерывистый вздох. Он положил мне на колени толстую книгу в кожаном переплете. «Вокруг света за 80 дней Жуля Верна». Я глубоко вдохнула густой древесный аромат обложки, перенесший меня в дождливые дни, проведенные со Стивеном в Орегоне. Вторая книга оказалась «Таинственным островом», романом, который Стивен читал в тот день, когда мы виделись в последний раз. Я коснулась тесненного названия на обложке и вспомнила, как эта книга лежала у него на колене, когда он сидел на нижней ступени лестницы будто вдохнула соленый морской воздух и услышала, как волны бьются о берег возле его дома, а также тиканье старинных часов с бледным выщербленным циферблатом и раскачивающимся медным маятником. По моей щеке скатилась слеза. Джулиан вынул из кармана пальто носовой платок и предложил его мне. «Спасибо». Я вытерла глаза. Он поднялся и сел на маленький круглый столик рядом со мной. «Я знаю, как вы были близки с самого детства». Его ледяная ладонь легла мне на плечо, я довольно много думала о том, что ты сказала после вчерашнего сеанса. Я не думаю, что ты чокнутая. Я не сводила глаз с книг Стивена. «Мэри Шелли», – произнес Джулиус, переместив пальцы на тыльную сторону моей ладони. «Прошу тебя, помоги мне удалить его дух из моего дома». Эти слова заставили меня посмотреть на него в упор. «Ты тоже его видишь?» «Нет» но я его слышу в его комнате, иногда даже днем. Скрипят половицы, и я знаю, что это он. «Это то, что мы слышали, когда я в прошлый раз приходила позировать, когда вы с Гресси в ужасе посматривали на потолок, и твоя мама поранилась?» «Я... да, я думаю, это был он. Его пальцы на моей руке задрожали. Я даже спать не могу в этом доме. Хочу переехать, но мне нужны деньги». «Ты планируешь продать дом?» «Не могу. Мой учин завещал его Стивену и моей матери. Как насчет тех денег, которые ты заработал, фотографируя духов?» Он фыркнул. «Я не из тех, кто умеет копить, складывая монетку к монетке. Поддержание имиджа обходится недешево. Надо производить впечатление на клиентов. А еще есть хобби». «Тогда не жалуйся, что тебе некуда деваться. Возможно, если бы ты не выбрасывал фотографии Стивена или не бил его...» «Я тебе уже говорил, братья всегда дерутся. Иначе не бывает. Ты уничтожал его работы. Он говорил, что ты агрессивный и шарлатан. Я говорил, что он избалованный мальчишка, который вечно лезет не в свое дело. Все зависит от того, под каким углом смотреть. Я спрошу, не нужно ли чего-нибудь тете Эви? Он схватил меня за локоть, прежде чем я успела обойти его. «Не уходи. Я просто хочу, чтобы ты ему помогла». «Пожалуйста, Мэри Шелли, помоги ему упокоиться с миром». «Тебя-то это почему волнует?» – спросила я. «Ты всегда был с ним груб. Это не означает, что я хочу, чтобы он страдал. Бог мой, он был всего лишь ребенком. Он...» Голос Джулиуса сорвался, и мой онемевший от холода язык обожгло острым вкусом горя. Он поступил очень глупо, сбежав на войну, несмотря на то, что не был способен толком оказать сопротивление даже дома. Он закрыл глаза и стиснул зубы. Он с такой силой сжал мою руку, что я почувствовала, как отчаянно он борется с подступающими слезами. «Господи Иисусе, посмотри на меня!» Он покачал головой и страдальчески усмехнулся. «Кто бы мог подумать, что эта мелочь, мой братишка, когда-то заставит меня плакать!» Я осторожно и мягко сняла его руку со своего локтя. «Я пытаюсь ему помочь. Если ты хотя бы отдаленно догадываешься, почему он считает, что во Франции его убивали птицы...» «Его убили немцы. Не было никаких птиц. Но что-то напугало и травмировало его перед смертью. Я готова побиться об заклад, что он не уйдет, пока не поймет, что с ним случилось». «Он умер в бою. Что еще ему необходимо знать?» Джулиус отнял у меня свой платок и вытер глаза. Может быть, он, как призрак отца Гамлета, нуждается в отмщении за убийство. Я потерла плечи, вдруг покрывшиеся гусиной кожей. Я продолжаю считать, что он мог попасть в плен. Все указывает на то, что с ним обращались очень плохо. Его пытали. Вкус горя, которым был охвачен Джулиус, растворился у меня во рту, сменившийся онемением, как если бы он пытался отстраниться от боли. «Джулиус, что еще могло бы помочь ему обрести покой?» – спросила я. «Ты жил с ним всю жизнь. Что, по-твоему, я могла бы сделать, чтобы убедить его оставить этот мир?» Джулиус поднял на меня темно-карие глаза. На его лице появилось странное безмятежное выражение, и его дыхание смягчилось. «Я только что его услышал». «Что?» – я склонила голову, силясь услышать шепот – но услышала только шаги, суетящиеся наверху тети Эвы. «Ты уверен, что просто не...» «Мэри Шелли». Джулиус взял меня за локоть и усадил обратно в кресло-качалку. Понизив голос до заговорщического шепота, он произнес. «Он сказал, он знает, что ты бросила ту фотографию в залив». «Я застыла». Джулиус наклонился еще ниже. «Теперь его лоб находился совсем рядом от моего». Он сказал, что нуждается в еще одном снимке рядом с тобой, прежде чем уйти. Вот что ему нужно. «Как?» Я сглотнула. «Откуда ты знаешь, что я выбросила фото в залив? Это тетя Эва тебе...» Он только что сам мне это сказал. «Тебе не следовало этого делать. Это его огорчило. Он думает, что ты не хочешь его помнить». «Нет, он так не думает. Это все птицы». «Он хочет фотографию». Я всматривалась в лицо Джулиуса в поисках подтверждения того, что он лжет, но он продолжал смотреть мне в глаза. Я ничего не смогла прочесть на его застывшем лице. Он взял меня за руки своими ледяными ладонями. «Я в последний раз запечатлею вас вместе и дам тебе экземпляр этого снимка, чтобы ты сохранила его на память. Тогда ты сможешь с ним попрощаться». Но… Мэри Шелли… Он сочувственно улыбнулся. Чего Стивен хотел больше всего на свете? Что заставляло его сердце биться быстрее? Я вспыхнула и опустила взгляд. Он мечтал стать таким же искусным фотографом, как его отец. Нет, ты знаешь, что это неправильный ответ. Джулиус прижался ко мне коленом. Он хотел тебя. Я закрыла глаза, борясь с подступающими слезами. Джулиус снова наклонился очень близко, и его дыхание коснулось моей щеки. Он не хочет, чтобы ты его забыла. Забыть его невозможно. Помоги ему. С помощью фотографии пригласи его дух на еще один совместный снимок. Докажи, что ты всегда будешь его помнить. Но он ненавидел спиритуалистические фотографии. Пожалуйста, Мэри Шелли. Джулил сильнее жал мои руки. Мне нужна всего одна последняя фотография». Я снова посмотрела ему в глаза и на этот раз увидела что-то необузданное, безумное. «Подожди, я поежилась. Джулиус, что все это значит? Зачем ты на самом деле сюда приехал?» «Чтобы ты помогла Стивену и мне выбраться из этого забытого богом дома. Как один снимок поможет тебе его покинуть?» «Я хочу послать его на конкурс». Некое научное издание находится в поиске доказательств существования привидений. Его глаза вспыхнули, как взгляд ребенка рождественским утром. Из-за веских доказательства они предлагают премию – 2000 долларов. «Нет, я отняла руки. Я не стану помогать тебе добывать деньги. И если ты приведешь его ко мне, я поделюсь с тобой этой премией». Он стиснул мое плечо. Я уверен, что мы могли бы представить веские доказательства. Фотографию Стивена, от которой члены высокого жюри выпучили бы глаза от страха, благоговения и уважения. «Нет!» — я вскочила. «Ни в коем случае!» «Проклятие, Джулиус!» «Я думала, ты явился сюда, потому что и в самом деле искренне переживаешь за брата». «Я за него переживаю. И если ты откажешься от этой возможности, то это ты его предашь, а не я». «Неужели ты на это пойдешь? Почему ты хочешь, чтобы он продолжал страдать?» Я сделала вдох, собираясь с духом. «Я уверена, что одной из причин, по которой он беспокойно ведет себя в твоем доме, является то, что ему ненавистно твое отношение к студии отца». Джулиус отшатнулся, и это придало мне смелости продолжить. Стивен сказал, что твое пристрастие к наркотикам и мошенничеству вероятно довело его отца до инфаркта. Возможно, он хочет, чтобы ты прекратил лгать и подделывать все эти снимки. Несколько секунд он молчал, осмысливая мои слова. Его глаза увлажнились и покраснели. Казалось, он вот-вот разрыдается или взорвется в приступе ярости. Он выпрямился, возвышаясь надо мной во весь рост. «Я не мошенник и не подделываю фотографии. И я не свел своего отчима в могилу. Но ты наркоман. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь». «Чтобы это знать, мне достаточно просто находиться рядом с тобой». Я снова сделала глубокий вдох, ощущая, как мое горло немеет, будто одного каина. «Ты и сейчас не в себе. Возможно, если бы ты пришел в себя, то не испытывал бы потребности преследовать ни в чем не повинных людей». Он схватил меня за руки выше локтей и поднял, вынудив меня встать на носочки. «Попробуй пожить с привидением собственного брата и выгнать из дома почти выжившую из ума мать». Попробуй вырасти с отчимом, который любит твоего брата больше, чем тебя. Вот тогда и посмотрим, не станешь ли и ты прибегать к веществам, заглушающим боль. Ты причиняешь мне боль. Не смей больше никогда называть меня наркоманом и мошенником. Отпусти меня. Я пришел к тебе за помощью. Он встряхнул меня. Я пришел к тебе как брат парня, который тебя любил. Отпусти ее! Тетя Эва подбежала сзади к Джулиусу и повисла на его плечах. «Оставь меня в покое, Эва! Что ты с ней делаешь? Оставь меня в покое, глупая и навязчивая женщина!» Он выпустил меня и толкнул мою тетю на пол. В комнате воцарилась тишина, нарушаемая только моим учащенным дыханием и стуком когтей, топтавшегося на своей жордочке оберона. Тетя Эва медленно приподнялась, опершись на локти. На ней было коричневое шелковое платье, и от нее пахло духами и пудрой. Маленькие черепаховые гребешки повисли на выбившихся из прически белокурых прядях. Очки криво сидели на носу. На ней не было маски. «Убирайся из моего дома». Она с усилием встала и поправила очки. «Я не желаю, чтобы ты когда-либо еще приближался к моей племяннице». «Нет, я не могу. Я нуждаюсь в ее помощи». «Я сказала, убирайся!» Она бросилась к своей стене фотографий, сорвала снимок меня, я, окутанной в белое покрывало фигуры и швырнула в голову Джулиуса. Он успел прикрыться одной рукой, и рамка с фото упала на деревянный пол, засыпав его осколками стекла. Джулиус попятился. «Ты чокнутая!» Тетя Ева схватила рамку с газетной статьей и снимками призраков солдат и также швырнула в него. Он отскочил, и стекло разбилось у его ног. «Если ты сию же минуту отсюда не уберешься, я вызову полицию!» Она схватила еще одно фото с призраком дяди Уилфрида. «Я уверена, что на руках мы решили, остались отпечатки твоих пальцев!» Третья рамка угодила ему в висок. Затем она швырнула ему его шляпу. Джулиус схватил шляпу, выкрикивая ругательства, которых я никогда прежде не слышала, и бросился в прихожую. Должно быть, он изо всех сил хлопнул входной дверью, потому что дом содрогнулся, и остальные снимки на стене гостиной перекосились. Тетя его выдохнула так судорожно, что это скорее походило на всхлип. Она опустила голову и уперлась руками в бедра, дыша так глубоко, как будто каждый вдох исходил из самой глубины ее легких. Я не знала, что мне делать. Утешать ее или убирать стекло. Мы решили, ты пострадала?» Срывающимся голосом спросила она, «Тебе нужен врач?» «Нет, ты пришла на помощь прежде, чем он успел причинить мне реальный вред. Поверить не могу. Я не понимаю». Она бросилась на кухню. Я последовала за ней. Стоя ко мне спиной, она сняла крышку с плиты, зажгла спичку и помешала тлеющие угли такими движениями, как будто вонзала кочергу в сердце Джулиуса. «Если хочешь, я могу заняться приготовлением пищи», – предложила я. Она продолжала мешать угли. Я потерла плечи, все еще ощущая под тканью рукавов на коже отпечатки пальцев Джулиуса. «Мне очень жаль, что он так с тобой поступил. Я впустую потратила почти год своей жизни, мечтая об этом человеке». Последние месяцы жизни Ульфрида я надеялась только на то, что Джулил станет для меня всем, не зачахнет и не умрет, снова оставив меня одну. Я понятия не имела, что он такого низкого обо мне мнения, что способен прийти и оскорбить нас, как если бы мы вообще ничего собой не представляли. Почему он в тебя вцепился? Мы ссурились из-за Стивена. Она покачала головой и захлопнула крышку плиты. Это я виновата, потому что вечно подталкивала тебя к нему. Я виновата в том, что позволила тебе снова встретиться с другом детства. Мы обе могли избежать сердечных мук, если бы я не потеряла голову из-за... Она промокнула мокрые щеки полотенцем для посуды. И вот... И вот мне уже 26 лет, а у меня ни мужа, ни детей. Я не понимаю, как ты можешь хотеть детей после всех проблем, которые тебе доставляю я. Она не удержалась от смешка. «Представь себе, я их хочу». И я потеряла мужа как раз тогда, когда начала стареть. «Я не такая хорошенькая, как ты, твоя мама. Я уже никогда не встречу человека, который меня полюбит». «Тетя Эва, ты хорошенькая, хотя ты почему-то так не считаешь. И ты не старая. Мама родила меня, когда ей уже исполнилось 30. Но родив тебя, она умерла» из-за сильного кровотечения, которое не имело никакого отношения к ее возрасту. «У тебя еще есть время родить детей. Разве это не потрясающе, что сейчас ты имеешь возможность ездить в центр города в брюках с короткой стрижкой и строить корабли? А значит, быть причастной к приключениям, обычно доступным только мужчинам?» Она высморкалась в полотенце. «Работа не обнимает тебя, когда тебе одиноко». Она не утешает тебя, когда в город врывается грипп-убийца». Я подошла к ней и положила ладонь на ее гладкое, обтянутое шелком плечо. «Зато у тебя есть я. Мы позаботимся друг о друге». В больнице мое прикосновение ее успокоило, и сейчас она снова расслабилась под моей ладонью. Она смотрела на меня распухшими от слез глазами. «Ты действительно общаешься со Стивеном?» «Ты в самом деле слышала и чувствовала его во время спиритического сеанса?» Я стиснула губы и кивнула. «Да, ты уверена, что все это себе не придумываешь? Я знаю, что тебе тоже очень одиноко. У тебя здесь нет друзей. У тебя нет ни отца, ни школы, что наверняка способно привести к...» «Это действительно он, клянусь. Похоже, что он нуждается в моей помощи, чтобы понять свою смерть. В противном случае он, вероятно, никогда не успокоится». Ее губы задрожали. «Ты считаешь, что он был с тобой не только во время сеанса и похорон?» Я пустила глаза. «Мы решили, где, по-твоему, ты с ним сталкивалась?» Она сглотнула. «В этом доме?» Я кивнула и посмотрела ей в глаза. Он приходит ко мне по ночам. Я его видела и чувствовала. «Думаю, кто-то сделал с ним что-то ужасное». На ее переносице залегла глубокая складка. «Не бойся его», – произнесла я. «Не похоже, чтобы он собирался причинять нам вред. Ему просто страшно. Думаю, во время войны и эпидемии гриппа спокойствие не способен сохранить никто. Наш мир настолько ужасен, что пугает даже мертвых». Она отошла от меня и взяла со стола луковицу и кухонный нож. «Пока я буду готовить ужин, собери разбитое стекло. Давай больше не будем говорить ни о смерти, ни о братьях Эмберсах. С меня на сегодня хватит». Я исполнила ее просьбу. Кухня была насквозь пропитана вкусом отчаяния, и мне было трудно даже дышать».